Я никогда не жила рассудком. Лужина вернулась домой и сразу получила приглашение от Станислава Говорухина, приступившего к работе над фильмом «Вертикаль». Картина была малобюджетной, актеры снимались в собственных костюмах, в сложных горных условиях. Условия жизни были ужасными. На всех одна большая комната на турбазе в Сванетии. По ночам было очень холодно, и все спали одетыми. Там было столько мышей, что они совсем не боялись людей и бегали по спящим. Поначалу мы пугались, вскакивали, потом привыкли. Сквозь сон слышали порой жалобные звуки Володиной гитары, когда они задевали струны. Роль врача была небольшой, но Лариса с удовольствием там играла, потому что режиссер собрал отличную команду профессионалов. Альпинистское же братство со своими законами и романтикой покорили ее». На этой картине она в первый и последний раз встретится в работе с Владимиром Высоцким, хотя они были знакомы еще со студенческих лет, и он дружил с ее супругом Алексеем Чердыниным. Володя пытался за мной ухаживать, оказывал знаки внимания, но я в этот момент была влюблена в другого человека. Думаю, этот фильм стал таким популярным во многом благодаря песням Высоцкого. Как-то в горах он спел песню «Она была в Париже». Все поняли, что это про меня. «Наверное, я погиб, глаза закрою вижу. Наверное, я погиб, пробею. А потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал не только в нем одном. Там все, что со мной происходило. Я поначалу расстроилась. Мне показалось, что он меня в ней хотел немножко обидеть. Какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, что чуть-чуть и станем мы на «ты», но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы». Хотя, скорее всего, это говорило его оскорбленное мужское самолюбие, потому что на самом деле мне его песни нравились. Хоть на ухаживание его я и не ответила. Фильм закончился, актерская компания, как водится, распалась, но с Высоцким на какое-то время сохранится нежная дружба. Он часто бывал у них дома на улице Удальцова, 12. Потом у него возник роман с Мариной Влади. Мы, его друзья, были полностью в курсе событий, потому что у Володи не было телефона, и он звонил в Париж отовсюду, где бывал в гостях. Я как-то, шутя, сказала в одном из интервью, что от нас он наговорил на приличную по тем временам сумму 40 рублей. Он все сам потом вспоминал про неоплаченный счет. Думаю, песня 07 родилась благодаря и моему телефону в том числе. Ну, а мы потом как-то отдалились. У меня была своя точка зрения на его отношения с Мариной, потому что до этого у него была любовь с одной моей подругой, а я в те годы... мыслила категориями Светланы Ивашевой, и мне казалось, что он ее предал. С Алексеем Чердыниным, который впоследствии станет известным оператором, они поженились еще в институте. Лариса снималась во всех его студенческих работах. «У нас был дом открытых дверей. Туда могли прийти все и когда угодно. Столько прошло через него интересных людей. Это были самые веселые годы нашей жизни. Денег было немного, а вот тяга к общению была большой». Помню, как-то ночью зашли Олег Стриженов и Вася Иванов, И на обоях каждый нарисовал себя. Они прекрасно рисуют. Очень здорово было. У меня вся квартира была разрисована. Началось это с моей подруги Шуры Коняевой, горнолыжницы, с которой, кстати, мы познакомились на вертикале. Там Хелькевич свой портрет нарисовал, и Лёша меня. Там все оставляли автографы и рисунки. Никто не думал о будущем, что это такая память. И в очередной ремонт все это сгинуло. Это было время, когда ее личная жизнь стремительно неслась и бурлила, так же, как и творческая. Брак с Алексеем Чердыниным оказался недолгим, и вскоре она вновь выходит замуж и вновь за оператора Валерия Шувалова. Они познакомились на картине «Золото» по повести Бориса Полевого. Через видоискатель камеры трудно было разглядеть в грязной, замутанной платком бабе, В телогрейке и грубых сапогах предмет достойной любви, но не невозможно. Шувалов смог. От него она родила единственного сына Павла. Он, как и его супруга, закончили Ленинградский институт киноинженеров и работает инженером звукозаписи на Мосфильме. Когда сыну было семь, родители расстались. Хотя, как ни странно, Шувалов сумел ее понять и простить, и у них сохранились хорошие отношения. А у Павлика всегда был любящий и заботливый отец. Получалось, что от одного мужа я уходила к другому, простоев не было. Но надо делать паузы, надо уметь оглянуться, а не пытаться возникшую пустоту и боль восполнить другим человеком. Я это сейчас понимаю, а тогда об этом не думала и кидалась в умут с головой. Я всегда жила чувствами, эмоциями, а не рассудком. Когда быт, обиды, ежедневная рутина убивали любовь, то считала предательством притворяться, лгать и терпеть». Чтобы чувствовать себя женщиной, ей всегда нужен был накал страстей, эмоциональное потрясение, электрические разряды от прикосновений. Она всегда недоверчиво относилась к актерам и никогда не заводила с ними даже мимолетных романов. Но тут влюбилась в актера Владимира Гусакова, который, правда, в то время пробовала свои силы в сценарном деле и ушла от мужа к нему. С ним она переживет, пожалуй, самое горькие и болезненное чувство – измену и предательство. Когда предаешь сам, кажется, что ничего особенного не случилось, а когда тебя предают, совсем другое дело. Это такая обида, такая боль. Я подозревала какое-то время, что он мне неверен, но когда муж говорит, что у него появилась неземная любовь, я ужасно переживала, даже таблеток наглоталась, жить не хотелось. Хорошо, что ангел-хранитель был на чеку, спас. Несмотря ни на что, Лужина называет себя неисправимым оптимистом и умеет находить радость и красоту в таких простых вещах, как солнечное утро, морозный или дождливый день, улыбки любимых внуков, заливистый лай любимца пуделя Лори. Я всегда благодарю Бога за то, что он мне дает, и прошу только одного – сил и здоровья, чтобы могла работать, чтобы дал возможность утолить этот голод по любимому делу. «Я никогда никому не завидую, никого не сужу, и всегда, выходя из дома, повторяю простую молитву. «Ангел мой, пойдем со мной. Ты впереди меня, я за тобой. И день обязательно будет удачным». Позже она осознает и признается себе, что Шувалов был лучшим мужчиной в ее жизни, и, пожалуй, именно за нанесенную ему обиду ее наказывает судьба». Со своим последним мужем Вячеславом Матвеевым Лужина познакомилась в Хабаровске во время одной из поездок с творческими встречами, которые он организовывал. Потом Матвеев пробовал заниматься бизнесом, но особо не преуспел. Как администратором антрепризы она тоже была им недовольна. Спектакль надо уметь продавать, что у того не особенно получалось. Лариса Анатольевна, по ее признанию, всегда выходила замуж за никому неизвестных начинающих, а к тому времени, как они добивались успеха, мы разводились. Наверное, все-таки неправильно, что я не думала о завтрашнем дне и жила чувствами. Вот и этот брак как-то сам собой сошел на нет».